Австрийские офицеры это отрицали. — Что вы, что вы? — Да мы уничтожаем сербских собак-мужчин, но мы не трогаем сербских кошек-женщин. Получив новую помощь от России и Франции, сербская армия неожиданно оправилась. Воевода Путник подписал приказ. — Лучше смерть, нежели стыд оккупации, — сказал он. В канун 1915 года сербы снова перешли в наступление. За двенадцать дней свирепых боев сербы в который раз снова наголову разбили войска Путиорока от армии, которого осталось едва ли половина того, что было. При развернутых знаменах победоносная армия Сербии вернулась в поверженный Белград, и над руинами славянской столицы вновь развернулось сербское знамя. В эти дни Путиороку доложили, что делать. Наши солдаты ложатся на землю и не встают. А если их бить, они вскакивают и убегают в тыл. А на что тогда пушки? Потерок распорядился. Все отступающие полки расстреливать из орудий тяжелой артиллерии. Если они боялись умереть от сербской пули, так пусть их разнесут свои же крупнокалиберные снаряды. Вена погрузилась в траурное уныние. Старый добрый монарх, Шлепнул на стене кабинета очередную муху, когда ему доложили о разгроме армии на Балканах. Английская газета «Морнингпост» сообщала, что Франц Иосиф при этом известии склонился над письменным столом и горько заплакал. Ну, так ему и надо. Я попал в Сербию, когда линия фронта на Дрине стабилизировалась, шла позиционная война, сдобренная лихостью партизанщины. Сербия снова была очищена от австрийцев. Теперь сами голодные. Сербы не знали, чем прокормить многотысячные аравы пленных. Я видел, как перегоняли табуны трофейных лошадей, в выхоленных на конских заводах в Венгрии. Сербские солдаты делили между полками трофейные пушки, без снарядов и пулеметы, без патронов, а знамена дивизии армии Патиорока отдавали бедным на тряпки полы мыть, что ли. Однако радоваться было рано. Перейдя к обороне, австрийская армия укреплялась за счет свежих германских дивизий генерала Маккензена, а сербское воинство, обескровленное в боях, едва насчитывало сто тысяч штыков. Сама же идея Великой Сербии тоже давала трещины, словно корабль, выброшенный бурей на рифы и осужденный разваливаться на куски. Я сам не раз слышал, как говорили веслоусы и сербские ветераны, великая сербия Нужна королям, но пусть лучше возникнет Югославия, страна южных славян, чтобы серб с хорватом, а словенец с македонцем не кидались один на другого с ножами. Неясно было еще положение Болгарии, хотя поезда из Одессы по-прежнему ходили в Софию строго по расписанию, а от Софии до греческих салоник, как и в мирные дни, мчались комфортабельные вагоны международных экспрессов. Но полковник Артамонов, с которым мы встретились в Краагуеватце, сказал, что верить в нейтралитет Болгарии никак нельзя. Я б царя Болгарии. Фердинандишко, собачий сын, не сегодня, так завтра продаст всех братушек Василию Федоровичу из Берлина. И тогда на Балканах начнется такая заваруха, хоть беги. Я заметил в Артамонове перемену. Свои прежние симпатии к Апису он перенёс на королевича Александра